Голова пятая. Ты ведь понимаешь, что в радужной бухте не будет такого изобилия магазинов, театров, мастеров на все руки и прочих прелестей большого города, спросил Дегати, шагая рядом с конем. Правда? Поехали назад, ответила сидящая на коне Лакджа. Что? Шутка! Я сама выросла в сельской местности, да и дворец Хальтракарока на большой город не тянет. Смотри. Мимо пронеслась Астрид. Вот уж кого-кого, а ее переезд в сельскую местность безумно радовал. То, что для взрослых хлопоты, для детей – приключения. Девочка наворачивала круги вокруг сервелата, которого папа вел под узцы и оглушительно визжала, радуясь каждому живому существу. Но мама с высоты седла следила за ней коршином и окрикивала, едва дочь отклонялась от маршрута. Большую часть пути семья Дегати проделала по воздуху, Конь-сервилат за пару часов пересек всю мистерию северо-востока на юго-запад и приземлился в Радужной бухте. Но не в самой усадьбе Дегати, а немного не долетая. Майна хотелось освежить память и пройтись по местам своего детства. Так что теперь он вел под устцы коня, на котором с важным видом восседала супруга. Ей совершенно не требовался транспорт, но хотелось въехать в новый дом торжественно, с шиком. Жаль, что у них нет какой-нибудь кареты или свиты гоблинов которые бежали бы впереди и разбрасывали лепестки. Но что же делать? Невозможно получить все. Радужная бухта оказалась прелестным местечком. Свежесть ранней осени, с юга доносится дыхание океана, и повсюду изумрудные холмы, среди которых дремлют старинные усадьбы. Везде разбиты сады, в кронах перекрикиваются птицы и волшебные дракончики. За плетенными изгородями иногда видны почтенные волшебники и члены их семей, А однажды вдали проскакала девушка на единороге. Дорога сначала петляла по рощице, а потом пересекла поле с душистыми травами. Начался болотистый сосняк, и на обочинах залили кустики-брусники. Разлитую в воздухе тишину нарушила цоканье копыт по деревянному мостику. Тифон немного замедлил шаг и сделал несколько глотков прямо из реки. — Речка! — запрыгнула на перила Астрид. «Нет — Нет-нет, едва успел схватить ее за пояс папа. «Купаться, купаться!» – выпалила девочка, утирая красные губы. «Так, Астрид, ты кого сожрала?» – присмотрелась к ним Ладжа. «Это ягодки», – довольно сказала девочка, вытирая руки о сарафан. Она вся перемазалась в соке. Ее ботиночки выглядели так, словно она много дней месила грязь в глухих лесах соуме Грязнуль явно стоило искупать, но не здесь же. «Мам, скажи ему, тут река!» – попросила Астрид в отчаянии, глядя назад на оставшуюся за спиной воду. «Возле усадьбы тоже река», – ответил Дегати, – «и там есть пляж. Там чистое дно никакой тины и коряк, наверное». «Собственный пляж», – констатировала ладжа «Он скрывал от меня собственный пляж. Как далеко от моря?» «Десять вспашек», – неохотно ответил Дегати. «Так, ну что ж, пара часов пешком, а лететь до да минут десять. Астрид, мы будем жить рядом с рекой и морем». Астрид злобно засопела. Она хотела купаться прямо сейчас в этой таинственной извилистой речке с быстрой водой и кувшинками. Она красивая, она дикая, там полно лягушек, и в нее можно прыгнуть с моста. «Дочь, может, все-таки на лошадке поедешь?» – предложила Ладжа, заметив, что Астрид вот-вот взорвется. «Неть!» «Ну и ладно. Я так, просто предложила». Услышав это Астрид, картина упала в пыль. Майна, который всего секунду назад ее отпустил, издал горловой звук и сказал – так, а ну-ка встань. Астрид привыкла, что из папы можно вить веревки, но в этот раз он обратился как-то грубо. Она начала рыдать и немного кататься по дороге, а Лакджа еще и услышала впереди чьи-то шаги и вроде как скрип колес. Пока далеко, но будет совершенным позором показаться перед новыми, возможно, соседями в компании вот этой гадкой девчонки. Майна, я думаю, нам не стоит брать в нашу шикарную усадьбу с речкой пляжем тех, кто не способен этого оценить», – сухо сказала она. «Такая капризная и чумазая особа не может быть моей дочерью. Она на меня не похожа. Люди будут думать, что я ее украла». Астрид с ужасом подняла голову и увидела, как конь и родители удаляются, оставляя ее умирать на дороге. «А что еще хуже?» «Мои куклы!» – отрывисто выкрикнула она. «Пляж! Мама!» Она побежала следом, размазывая сопли и слезы, пытаясь подняться в воздух. «Знаешь, Ладжа, когда я сам стал родителем, я стал чуть меньше злиться на своего отца», – задумчиво сказал Дегати, не оборачиваясь к орущей дочери. Потом он все-таки поднял ее на коня, дело Джа усадил ее напротив себя и стал утирать мордашку. Когда мимо проехал галимический дилижанс и из окошка высунулся бородатый волшебник с моноклем, он не углядел ничего предосудительного, кроме двух демонов, конечно, но это не вызвало у него осуждения. «Мир вам!» Чопорно произнес он, кивая Дегати, в котором сразу распознал коллегу. — И вам, мир! — кивнул тот. Астрид недовольно сопела, не отрывая взгляда от кошеля на поясе папы. Там сидели все ее куклы, любимый плюшевый мишка, дальнозеркало со словом волшебства, книжки с картинками, карандашики и белый кот-снежок, которого Астрид обожала. — Да, виды тут, да, — протянула Ладжа, разглядывая чудесную панораму. «Рыбалка, наверное. Рыбалку я люблю. Меня дедушка учил, но у вас тут, наверное, удочек нормальных нет. Я как-нибудь вернусь домой, когда родителей буду навещать. Тех родителей. Куплю хороших. Вот мне, например, нравится одна фирма». Дегати Российна кивал и поддакивал, но его мысли ушли куда-то в сторону. Он много лет не бывал в родных краях, много лет не возвращался в фамильную усадьбу. С тех пор, как родители погибли в несчастном случае, Он даже не приближался к этим местам. Слишком неприятные с этим всем связаны воспоминания. И сейчас они стремительно оживают, набирают силу. И все же Майна шагал со спокойным сердцем. Пару дней назад он окончательно расплатился с Вератором. Один последний вызов усмирения стаи бешеных собак и немного кошачьей медицины. После этого дружба Мак торжественно сообщил, что Майна Дегати больше не имеет долгов перед сетью, и теперь может в любой момент просто выбросить перстень. Но Дегатти решил пока его оставить. На поверку это и правда оказалось удобным. Злоупотреблять не стоит, чтобы снова не оказаться в кабале, но время от времени очень полезно. Но так или иначе, какие бы ни были удочки, моя самая удачная рыбалка была в детстве. Просто на деревянную палку с подвешенной к ней леской и крючком. На хлебный мякиш, представляешь? Ага, рассеянно кивнул Майна. А ты сам как считаешь? – Что считаю? – немного запаниковал муж. – Ну, твое мнение. У Дегати заметались мысли. Мнение о чем? Она все это время говорила о рыбалке, но насчет чего конкретно он должен высказать свое мнение. Он полез в память жены, чтобы понять, о чем его спрашивают. Но Лакджа это заметила и резко захлопнула разум. – Так ты меня не слушал? – холодно спросила она. – Я тут четверть часа распинаюсь, у меня язык заболел, а ты, оказывается, даже не слушал. А может, не стоит столько болтать, что аж язык болит?» – не выдержал Майна. а раскрыла рот Лакджа. «Папа, беги!» – посоветовала Астрид. Не слезая с коня, Лакджа попыталась пнуть мужа, и у нее уже начала вытягиваться нога, но тут, к счастью, Майна остановился у заросшей изгороди. «Приехали!» – сказал он. Астрид завертела головой, ища речку и пляж, но усадьба выглядела немного замшелой, Ладжа даже немного опешила, она знала, конечно, что место брошенное и его придется еще приводить в порядок, но реальность превзошла ее ожидания. «Это не усадьба», – сказала Астрид, спрыгивая с коня. «Это руины! Здорово!» Не дожидаясь, пока отец отопрет ворота, она перелезла по полозом и побежала искать речку. Ладжа тоже спешилась и двинулась осматривать новые владения. За воротами открылась ведущая к дому каштановая аллея. Деревья страдали без пригляда, выглядели неухоженными, но все еще крепкими. Справа простирался огромный, но тоже неухоженный сад, а за деревьями виднелось что-то вроде теннисного корта. Слева пространная яма, что когда-то была прудом. Пересох он даже не года, а десятилетия назад. На дне успели вырасти деревья, молодые ивы. А в конце аллеи стоял дом. Очень-очень старый дом. Большущий, живописный, с характером, но очень старый, заросший лозами и плющом. Отделанный камнем кирпич, многощипцовая крыша, повсюду окна и балконы. Выстроен форму буквы Е без средней черточки. Правое крыло раза в полтора длиннее левого, полноценных этажей два, а под крышей огромная мансарда. По обе стороны от крыльца просторная терраса, над ней топорщат крылья три каменных горгульи. Раньше, похоже, было четыре, в одном месте явная каверна. Вокруг бежит дорожка, хотя теперь скорее тропа, почти скрывшаяся в травяных зарослях. «Комаров тут, наверное», – протянула демоница, шагая по аллее. «Ну, меня-то они жрать не будут, у меня чешуя». «Чешуя?» – не понял муж. «Ну да, чешуя». «Да ладно», – поднес ее руку глазам Майна. «Никогда не замечал, правда, что ли?» Он всматривался, пока не заметил крошечные чешуйки. «Да и правда чешуя, но такая чешуя, что ее, считай, и нет». «Насчет комаров не знаю, а вот шершни тут есть», – сказал Дегать, останавливаясь у дерева с характерным гнездом. «Ненавижу этих насекомых». «Давай я натравлю на них ядовитых пчел и посмотрим, кто победит», – предложила Ладжа. «Ну что за чушь? А не думаю, что это сработает. Это паргоронские пчелы. Можно же и просто сжечь». Тифон. Пес с готовностью дохнул пламенем. Пылающее гнездо упало и раскололось. Из него вырвалась гудящая тучка, но и она сгорела в следующей вспышке. Май наступил на крыльцо и взялся за тяжелый замок на двери отчего дома. Он сам повесил его 30 лет назад. Внутрь тогда не заходил, так что там все должно было остаться без изменений и очень запылиться. Холл. Сразу за дверью открылся холл. Очень большой и строгих очертаний. Вверху ходила широкая лестница, все еще покрытая до да нельзя пыльным ковром. Под потолком висела люстра, мертвая и холодная. Мана в ней давно закончилась. На стенах несколько старых картин с чопорного вида портретами, а в дальнем конце задняя дверь, гардеробная и декоративные доспехи. Первым порог перешагнул снежок. Вторым вошел и Халайнен. Енот-фамильяр огляделся по сторонам, и полосатая морда исказилась в отчаянии. Он любил мыть, стирать, чистить и убираться – Это глубоко сидело в его характере и в волшебных свойствах, но тут работать предстояло столько, что опускались лапы. «Мы все поможем», – пообещал человек, тоже входя в дом. «Волшебство иногда считают всесильным, думать, что если ты лауреат премии Бриара, то можешь просто взмахнуть рукой, и все изменится так, как тебе угодно». И Дегатти, оценив глубину ямы, в которую залез, даже попробовал, он вошел в унисон с енотом и очень проникновенно сказал «Да будет чистота». Но, увы-увы, он же не локотель, нет, его способности не настолько безграничны. Нет, кое-что все-таки получилось. От енота во все стороны хлынула сверкающая волна, и после нее все заблестело, будто отмытая дочисто. Но этого импульса хватило только на холл, а уже в коридоре вновь тянулась пыль и расползались пятна плесени. Но это все-таки уже кое-что. От этого можно отталкиваться, и это можно повторить. Уж точно гораздо проще, чем мыть каждое помещение вручную. Таким же образом Дегати с енотом очистили гостиную и столовую, затем по настоянию ладжи ванную комнату, особенное внимание уделив водяной чаше и отхожему седалищу. Демоница радостно присвистнула при виде домашнего бассейна и волшебного душа. На втором этаже в первую очередь занялись кабинетом, библиотекой, хозяйской спальней и одной из детских, и коридор, разумеется, и большую лестницу, усланную ковром. Ох, сколько же в нем оказалось пыли. Может, на реку отнесем, предложила Ладжа, брезгливо поднимая краешек. Предлагаешь помыть в реке? Заинтересовался Дегати. Нет, пусть она унесет его в море. В саду тем временем носился пес. Тифон воспринял переезд с восторгом. Сильнее него обрадовался только сервелат. Набегавшись как следует и определив, что сад обитаем, Пес пошел посмотреть, что там предлагается на обед. Лапу он не помыл, за что был бит мокрой тряпкой. В перерыве семья пообедала бутербродами, а потом вернулась к уборке. Даже Астрид в кои-то веке удалось привлечь к полезному делу. Чары очищения имели поверхностный эффект, в уголках и щелях грязь выживала, и девочки поручили помогать еноту ее убирать. Енот был не в восторге, фактически ему усложнили задачу. У Ихолайнина были стандарты. Каким бы неряшливым ни был его волшебник, весьма, енот-фамильяр всегда следил, чтобы в доме царила чистота, нигде не заводились плесени, вредители, а к столу всегда подавалось горячее. Он достаточно тепло принял в дом ладжу, которая взяла на себя некоторую часть домашних обязанностей, но Астрид этот довесок казался еноту лишним. «Эй, это моя дочь, побольше тактичности? Я же не говорю это вслух». «Ладно, хватит пока» сказал дегати усаживаясь на ступеньку знаешь я ждала большего от лауреата премии бриара поддела его ладжа садясь рядом я бы разом очистил весь дом если бы у меня был только енот пожал губы ее муж если бы я все вкладывал в бытовую магию но я разносторозневал но я разносторонний волшебник я умею кучу всего но но ни в чем не великолепен сказал была ладно давай распаковываться ладжа согласилась что пока хватит Главное, что вычистили жилые помещения, а подвал, мансарду, домик садовника, конюшню, птичник, каретник, големник, обзорную башню, сарайчики, беседки и остальную хозяйственную часть можно отложить и на завтра или послезавтра. Ну ладно, там видно будет. Мы никогда их не отмоем, если не продолжим сегодня. Я распаковываться один буду? А чем мы тебе поможем? Кошель у тебя? Давай, покажи класс. А я помогу чем уж смогу. Кошель-фамильяр был одним из лучших достижений майна де Гатти. Превратить фамильяра в неудушевленный предмет само по себе незаурядно, а у него их было целых три раньше, в прежние времена. Он потерял меч и плащ, а поскольку еще в юности он потерял своего самого первого фамильяра, волшебного дракончика, теперь в его душе изъяло сразу три незаживающих раны, невидных снаружи и даже им самим большую часть времени неощущаемых, Но они там были, убрать их уже не получалось, и с этим можно было только как-то мириться. «Мы могли бы попросить Мазакрест тебя переродить, но с такими прорехами твои шансы были бы меньше обычного, а они и так, знаешь, 50-50. Мне не нужно быть демоном, чтобы творить чудеса», – сказал Майна, кладя кошель в центре холла. «Узрите!» Он делал пасы, абсолютно ненужные. Просто в холл как раз вбежала Астрид. Она была еще в том возрасте, когда впечатляет внешняя сторона волшебства. Все эти кривляния, танцы с бубном, цветные огоньки и молнии на фоне. Дегатти жалел, что не может включить музыку, потому что магию распаковки он вряд ли в ближайшие годы сумеет показать снова. Кашель раскрылся. Разверся, как вулкан. Повинуясь воле хозяина, он стал исторгать одно за другим мебель, одежду, посуду, книги, продукты, бытовые артефакты и прочий скарб, накопленный майно за многие годы. Все это со свистом вылетало из кошеля и сразу направлялось на полочки, в платяные шкафы, сундуки, столы, серванты и этажерки. Вокруг бурлила магия. Пространство ходило ходуном, измерения мгновенно развертывались и обстановка двигалась, как живая. Майна Дегатти был в центре всего этого, дирижировал как оркестром, и... И это тоже увлекло и позабавило. Распаковка выглядела действительно волшебно, словно в каком-то мультике. Она не могла сдержаться и присоединилась к общему веселью. «Хигитус фигитус зумба базинг!» – приплясывала Лакджа, хлопая в ладоши. «Ай, вон ер, этэйшн эврисинг! Хокити покити вокити вок! Эбра кебра дебра ног! Игитус фигитус мигитус мум!» Астрид смеялась и тоже хлопал в ладоши, прыгая вокруг мамы. Она пыталась и подпевать, но не знала слов. «Тебе обязательно это делать?» – процедил Майна, переправляя из кошеля библиотеку. Его книги присоединились к отцовским. Те, на удивление, неплохо сохранились. «Я же твой фамильяр. я должна помогать». «Скорее, похоже на козни злых духов». «Как же так? Я ведь очень стараюсь». наигра огорчилась Ладжа. Майна немного вспотел, изо всех сил стараясь не отвлекаться, но он уже почти закончил. Сам громко хлопнув в ладоши, волшебник извлек из кошеля стеной и дальнозеркало, вызвавшее счастливые вопли Астрид, и стал примеряться куда бы его повесить. В кошеле еще оставались вещи, всякий хлам, который неизбежно накапливается, когда у тебя многомерный кошель. Его можно разобрать позже. Никогда. Главное, что теперь усадьба приняла жилой вид. Ее большее. Ее достаточная часть. Всем остальным можно заняться позже. Или просто подождать, когда все сделает енот. Как и конь, енот не любил свое имя. Когда Лакджа их раздавала, он даже и не просил вообще-то. Просто принял, потому что ему было все равно. Но он о себе по-прежнему думал просто как о еноте. В конце концов, других енотов тут нет. К тому же со временем он, как и сервелат, узнал, что имя было дано ему в насмешку. Не настолько злую, глупую и в чем-то даже остроумную, но от этого почему-то стало еще обидней. Место для дальнозеркала выбирали все вместе. Это самая важная часть дома. «Как думаешь, к нему можно подключить земной компьютер?» – спросила Ладжа. «Не знаю», – прокрептил Дегати, сдвигая дальнозеркало на палец правее. «Так хорошо?» Астрит оценила угол обзора, она смотрела придирчиво, как критик в картины галереи. Уселась на пол, переместилась на диван, встала в проходе. «Нет!» – решительно сказала она. Отец издал утробный звук. «Может, лучше я?» – сжалилась Ладжа. «Ты беременна, тебе нельзя поднимать тяжести. Мы оба понимаем, что я демоны, средоточие физической мощи в нашей семье. К тому же я только на третьем месяце». Дегати сделал вид, что не слышал этой крамолы. Он вырос в патриархальной семье старых нравов, и некоторых вещей он никогда не примет. Никогда. Дальнозеркало, наконец, повесили в самом идеальном месте. В отличие от земного телевизора, оно не требовало доступа к розетке или антенны, просто не вешать там, где много фоновой магии. дыгати подул на стекло и написал номер официального новостного эфира. Дальнозеркало сразу засветилось, и в нем появился Лакотелли. «Он целыми сутками себя снимает, что ли?» – удивилась Ладжа. «Сегодня бумажный вепрь», – пожал плечами Дегатти, плюхаясь на диван. «Первый день учебного года. Это прямой показ с Кливерной площади. Обращение председателя к шкалерам». а Смотри, Астрид, сколько детей пойдут учиться магии. Хочешь тоже потом учиться?» «Нет!» – заключила Астрид, изучая происходящее за стеклом. «А чего ты хочешь?» «Играть и смотреть театр кайтинок!» «Мой отец бы меня за такие слова высек», заметил Дегати. «Но не в четыре же года», упрекнула его Ладжа. Дегати посмотрел таким взглядом, что ей стало его жалко. «Давай какао сделаю», предложила она. «Только несотворенная, немного закапризничал Дегати. «И принеси что-нибудь с кухни». Сказав это, он развалился на диване, удобном, мягком и очень старом диване. Рядом чинно устроилась Астрид. А на спинку улегся кот-снежок. Ладжа захотелось к ним присоединиться, но она пересилила себя и пошла варить какао. «И мне!» – крикнула вслед Астрид. Кухня была еще не слишком чистой. Ее прямо сейчас драил и скоблил енот. Плесень местами въелась так, что уцелела даже после магической очистки. Кухонный остров в центре вообще походил на жертву кораблекрушения. Хотя, если отмыть, станет очень красивым. Лакированное дерево, столешница мраморная – Водяная чаша расписана цветами, но пока что этих цветов даже не видно под многолетними наслоениями. Ладжа остановилась на пороге и задумалась, может все-таки сотворить? Да, он не заметит разницы, смертный обычно не замечает. Вот значит как, как легко ты склоняешься к предательству. Сегодня ты обманешь мужа насчет какао, а что завтра? Да ты и не заметишь. Ладно, ладно, надо бы поесть чего еще. Они, конечно, перекусили бутербродами, а на крайний случай у ладжи есть зов еды. Здесь-то усадьбы стоят не вплотную, так что вряд ли соседи узнают, кто именно утащил у них из-под носа бифштекс. Но все равно, не стоит начинать знакомство с мелкого воровства. А когда-то ме казалось таким полезным, хотя оно и есть полезное, если живешь среди тех, на кого тебе наплевать. Сразу стало понятно, что перед варкой какао придется провести инспекцию. Тут уже повсюду громоздилась посуда, прилетевшая из кошеля, но на своих местах оставались и вещи, принадлежавшие родителям Майна. Старая и новое словно враждебно таращилась друг на друга, и надо было решить, что оставлять, а что выкидывать. Даже вода пошла не сразу. Открытый кран долго шипел и сторгал пыль, прежде чем выпустил мутную струю. Водопроводы Мистерии работают на простеньких чарах, но здесь они почти иссякли, придется обновлять. В магическом доме вообще трудно жить, если ты не волшебник. Тут мана заменяет и газ, и воду, и электричество, и вай-фай, и даже свежий воздух. Вон под потолком начерчена вентиляционная гексограмма. Кстати, совсем тусклая. Надо сказать майно, чтоб подзарядил. Хотя в теплое время года можно и обычным способом проветривать. Все окна енот уже распахнул. Очень-очень много пустых бутылок. В шкафу они стояли батареями, а тут был повышенной размерности и вмещал гораздо больше, чем казалось снаружи. Среди них были и полные, но вообще создавалось ощущение, что родители Дегати опустевшие бутылки не выбрасывали, а просто ставили на прежнее место. Или здесь что-то еще, чего она толком не понимает? «Пустые бутылки можно открывать?» – крикнула Лакджа, пытаясь нащупать заднюю стенку шкафа, удлинившейся второй рукой. «Нет!» – крикнул в ответ Дыгати. «Что они делают на кухне тогда?» «Стоят, не трогай!» «Выкинуть их можно будет?» «Надеюсь. Их тут бесконечно много». «Я знаю. Ладжа поежилась. Старый волшебный дом. Конечно, ей не привыкать. В Паргароне она видела такие кошмары, рядом с которыми любой местный бабай просто таракан. Да и по сравнению с ней самой тоже, в общем. Но есть вещи...» с которыми не справишься так просто. Магическая зараза, проклятие. Ладжа вспомнила что мама мужа была из Монстрамина и занималась тем, что на парифате называют хамунцами, а на земле микроорганизмами. Волшебница-бактериолог. А сейчас Ладжа на ее кухне, заставленной пустыми бутылками, на вид пустыми. С другой стороны, покойная свекровь же не была сумасшедшей. Даже самый эксцентричный исследователь не станет держать образцы на кухне там где ест сам может они просто коллекционировали пустые бутылки, а что случилось с твоими родителями крикнула ладжа несчастный случай вошел на кухню муж ничего магиозного Кустодиан проводил расследование с волшебниками иногда случается, но что именно я не знаю меня тут не было агенты долго тут работали приезжал даже сазарен а я я даже не заходил внутрь я не был в самом доме с похорон дедушки тридцать лет назад я Просто ждал, пока отдадут тела. Там мало чего осталось. Замечательно, — сказал Ладжа, поднимая крышку кастрюли. А тут завелась разумная жизнь. Вы даже посуду перед уходом не помыли. Я не знаю, может, агенты Кустодиана тут жрали во время расследования. начал раздражаться Майна. За это время все должно было истлеть, а не заплесневеть. Смотри-ка, оно шевелится. Где? — прибежала Астрид. На, выкинь это. Сунула и кастрюльку лакжа. Отнеси на помойку. А где помойка? Ну, вообще вокруг нас, но поищи в саду, там должна быть выгребная яма. Астриту унеслась к кастрюли, а лагжа принялась инспектировать холодильный сундук. Когда-то в нем был холод камень, но он, конечно, давно иссяк и содержимое. Когда-то это было молоком, сыром, творогом и копченой рыбой. Когда-то в незапамятные времена. Теперь... Была ошибка открывать крышку, вонь поднялась такая, что пробрало даже демона. Енот спокойно надел многослойную маску с воздушными фильтрами, он знал, что ее день настанет. Ладжа тоже просто инстинктивно лишила себя дыхательных путей, нижняя половина ее лица превратилась в гладкий блин. — Я пойду в сад, — сказал Дегати. Он вышел из кухни с таким видом, будто проглотил жертв, оставив жену и фамильяра наедине с ужасами былых времен. Уже из сада волшебник объяснил, что на доме лежат чары консервации. Даже без хлад камней продукты портятся значительно медленнее, но в результате это вышло боком. То, что за 30 лет просто истлело бы до состояния пыли, всего лишь протухло и сгнило, успев как следует настояться. «Кроме тебя за это время сюда вообще никто не заходил?» В очередной раз спросила Ладжа, когда Дегати отдышался и вернулся на кухню. «У тебя ж полно родни. А что им тут делать?» пожал плечами волшебник. Дядю робится и тетю Маврозию ты знаешь, а все мои братья и сестры были обычными людьми, думаю, они банально боялись совать нос сюда. Многих я в последний раз видел на похоронах родителей. А они у тебя еще живы, братья и сестры, я имею в виду? Нет, никого не осталось. Зато у меня куча племянников, внучатых племянников, их детей. Я понятия не имею, где они все живут и чем занимаются. Но ты же не старше в семье, уточнила Ладжа. «Этот дом точно твой?» «Точно. Отец все завещал мне. Он меня хм, не любил, но я стал волшебником. Я был магистром, когда родители погибли, и уверенно шел к профессуре. Более достойных кандидатов на наследство отец не видел». «Любит тебя твоя родня, наверное», хмыкнула Ладжа. «Хм, в нашем роду наследство всегда передавалось самому талантливому волшебнику». Это старая традиция Радужной бухты, но мне это аукнулось, потому что продать фамильную усадьбу я не имел права. Так что я просто запер дверь и забыл о ней на 30 лет. Да, на 32 года. Оно и видно, заглянуло в мучной ларь Лакжа. Так, это сжечь. До ужина она сожгла еще многое. Когда кухня перестала выглядеть рассадником заразы, демониса спустилась в подвал и поняла, что работа только начинается. В слабом свете кристаллов коллегата виднились древние бочки, глиняные сосуды, огромные банки и прочие емкости, в которые страшно даже заглядывать. Ауры перемешаны до полной неразберихи. Конечно, тут поработал кустодиан, так что ничего опасного быть не должно. Можно просто оставить все как есть и понемногу изучать содержимое. Возможно, тут еще остались годные соленья, консервы. Мы что, нищие, что ли? Куска не доедаем? Просто выкинь все. Это как-то расточительно. Если тут были чары консервации, то уж соленья. Так, эта банка вздулась в этой черви в этой мутно, в этой пикуле, в этой заспиртованный уродец, а в этой. в этой какая-то маслянистая субстанция». Из глиняного сосуда выметнуло что-то скользкое. Ладжа от неожиданности взвизгнула и отбросила крышку, которую только что сняла. Мерзкое создание сгустилось, приняло червеобразную форму и снова бросилось. Ладжа отпрыгнула, частично меняя форму и вереща: "Убери это! Фу, фу, убери это!" Из мерзости что-то выплеснулось, обдав Ладжу с ног до головы, будто внутренности галатурии. Демоница тут же замолчала, схватила одну из пыльных пустых банок и принялась соскребать тварь туда. Та пыталась ее жрать, и у нее даже получалось, но регенерировала лакжа быстрее. «Тут был кустоден, ничего опасного!» – передразнила она мужа и саму себя. «Да чего тут убирать, я так рядом постоял!» Но уничтожать добычу она не спешила, даже принялась с интересом вглядываться. Очень необычная форма жизни, за ней стоит понаблюдать и, возможно, препарировать. «Нет уж Вивисекторша!» – спустился в подвал, услышавший ее мысли Майна. Оно не умнее морского огурца, и мы все равно его ликвидируем. Предлагаешь выкинуть на помойку без всякой пользы? Тебе же самому интересно, что это? Ладно, вскроем и изучим», – согласился ту же уставившийся на тварь с профессиональным интересом. «Кстати, не ожидал, что ты испугаешься какого-то гомункула. Это эффект неожиданности. Я думала, там маринованные огурцы, а оно как выпрыгнет». Уже вместе муж с женой продолжали изучать подвал. Уже осторожнее Ладжа открывала крышку за крышкой, осматривала и обнюхивала содержимое сосудов. Из-за беременности и метаморфизм не работал в полную силу, но конечности по-прежнему трансформировались легко. Демоница вырастила глаза и ноздри на ладонях, чтобы не совать голову в непонятные емкости. Так делают только очень глупые люди и персонажи фильмов ужасов. Но больше на нее ничего не напало и не кинулось. Даже жаль. От подвала древнего рода чернокнижников она ожидала большего. «Да какие мы чернокнижники!» – повернул голову Дегатя, изучавший пыльную банку. «Я, по-твоему, чернокнижник?» «Ты женат на демоне!» «Мам, что там, что там?» – скатилась по ступеням Астрид. «Вы что, меня не позвали?» Она тоже хотела изучать древний подвал. В Астрид всегда была исследовательская жилка. «Ну, кто-то же должен страховать нас снаружи, Астрид», – сказала мама. «Что у тебя на пальцах?» «Ягодки!» – продемонстрировала красные и черные колпачки девочка. «О, малина, ежевика!» – обрадовался Дегати. «Что-то еще растет. Где нашла?» «Там!» – неопределенно махнула рукой Астрид, пытаясь отвинтить крышку огромного бака. Там оказались малосольные... Фу!» Ладжа скривилась, подцепив один огурчик удлинившимся пальцем, и тот расползся у нее на когте. «Может, просто сожжем тут все?» – предложила она демонстративно превращая руку в биологический огнемет. «Я за». «Нет», – сказал Дегати жене и еноту. «Тут отделка XIII века, это фамильный погреб. Тут еще мои прадеды прятали от жен перегонный спирт и закусывали огурцами прямо из бочек. У этого места древняя и славная история. Хороший повод наконец-то сделать ремонт». «Нет». «Ладно, тогда придется выгребать все это. Ужин еще не готов?» «Нет». «Тогда я тут все вычищу», – хрустнула пальцами ладжа. «И я», – крикнула Астрид, опрокидывая на себя горшок с чем-то смрадным и тут же становясь смрадной сама. «Астрид», – выпучила глаза мама, – «слушай, ну». «Астрид, не мешай маме», – повел ее наверх папа. «Идем купаться на речку, можно прямо в одежде». «Да!» На речке Астрид ужасно понравилось Здесь пляж оказался совсем не таким, как в Олестре, чистенький, стерильный и скучный. Тут берег за русском и рогозом, из воды торчали старые коряги, а над головой летали стрекозы и другие незнакомые астрит насекомые Дегатя оставил дочь под охраной Тифона, а сам вернулся в дом помогать жене. «Пляж тоже потом придется почистить», – сказал он. «Веришь или нет, но я купался там реже всех». «Почему?» – спросила Ладжа, выволакивая наружу очередную бочку. «У меня вечно были какие-то другие дела. Уроки волшебства, каллиграфии, игре на... неважно». «Стой!» – заинтересовалась Ладжа. «Ты на чем играешь?» «Не играл с детства». «Но на чем? При мне ты играл только в манору». «На клавесине «На лире», – чуть слышно сказал Дгати. «Что?» «На лире?» «На лире? Серьезно?» «Вот поэтому я и не говорил». Ладжа попыталась держать мысль, но та все равно просочилась. «Ну да, девчачий инструмент», – нахохлился Дгати. Да не такой же девчачий, как-то по-новому взглянула на мужа Лакджа. Сыграешь как-нибудь?» Дегать да отчетливо увидел в ее мыслях образ себя, сидящего на холме в свете утреннего солнца, то ли в тоге, то ли в эльфийском струящемся одеянии с развивающимися волосами. Он перебирает тонкими пальцами струны, и с них льется серебристая мелодия. «Нет, ну тут где-нибудь есть лира? Может, у тебя и своя есть?» «Да я никогда, у меня нет». Однако Ладжа все-таки услышала в его мыслях, что где-то в усадьбе Лира быть должна. Она решила пока не настаивать, но запомнить это запомнила. «Ничего, время Лиры еще наступит». «Нет», – отрезал Дегатти, поднимаясь наверх. «А я вот пыталась научиться играть на семя догнала его Ладжа, – «но это оказался не мой инструмент». «А что твой инструмент?» «Ну, в детстве я немного... Неважно». Ужинали в саду на свежем воздухе. Луна вепре это формально уже осень, но пока еще теплая, солнечная. В мистерии мягкий островной климата погода радует многообразием. Енот хотел накрыть столовой, но всем, кроме него, там показалось неуютно. Она была слишком большой и слишком торжественной, а стол чересчур длинным. Не так уж плохо, когда семья воистину огромная или просто пришло много гостей – но сейчас их было только трое, плюс животные, из которых за столом сидели только Снежок и Ихалайнен. Макая в чай сушку, Ладжа размышляла, что надо будет привести в порядок сад. Наконец-то можно применить ее меземлевладельца, владельца, только сначала надо определить границы ее кхе, поместья, Почистить и снова наполнить пруд, хотя ивы жалко, если их подтопить, хотя их и так каждую весну наверняка подтапливает. О, ну Сме она может приподнять землю в центре и сделать посреди пруда островок с ивами. Да, так будет хорошо. И еще надо проверить, какие в пруду приток и отток. Аэратор поставить. Если все будет нормально, в пруд можно переселить рыбку, чего и теснится в аквариуме. А вон там поставить беседку, рассуждала она, и качели для астрид, и разбить сад камней. Зачем сад камней, не понял Дагати. Это же камни. Тебе не нужно место для медитации? ты же волшебник. Когда я был юн, то предпочитал медитировать на текущую воду или горящий огонь. А сейчас? Сейчас мне не нужно. У меня есть рыбка. А теперь еще и ты. А мне нужно. Зачем? Ты же демон. Тебе не нужно пополнять ману. Мне нужно иногда место для уединения, покоя. Вы смертные, такие суетливые. Ладжа произнесла это с трудом, отцепляя от себя астрид, которая доела и пыталась залезть маме на голову. «Астрид, не лази по маме, мама не дерево», – сказала Ладжа, поднимая дочь высоко в воздух. «Лучше пойди вон мух полови, что-то их слишком много летает». Чары консервации спали, и дом стал привлекать мух, – заметил Дегати. Это задание Астрид понравилось, она любила охотиться. Сама размахивая крылышками, она принялась бегать вокруг родителей и со сверхчеловеческой скоростью ловить мух прямо ртом. «Астрид, не ртом же», – укорил папа. «Мам, мухи невкусные!» – пожаловалась она. «Твой дядя бы с тобой не согласился». «Дядя любит мух?» – в изумлении уставилась на папу Астрид. «Не жробис!» – неохотно ответил тот другой дядя по маминой линии. Астрид глубокомысленно кивнула, но мухи по-прежнему не нравились ей на вкус, так что она решила приспособить какое-нибудь устройство, например, змею или попугая. Змея сотрудничать отказалась. Она, как обычно, вела какую-то отдельную от остальной семьи жизнь Только что разорила птичье гнездо, поймала и сожрала мышь и теперь грелась на солнышке, сытая и умиротворенная. Попугай отказался тем более. Красные арра не едят мух», – наставительно сказал он Астрид. «Красный арра питается растительной пищей, семенами, фруктами и орехами». Астрид поняла, что в родной семье помощи ей не дождаться и убежала в кусты, но там ей сразу же повезло, она встретила жабу. Жаба, увидев демоненка, сразу приподнялась на коротеньких жирных лапках, выпучила глаза и зашипела. «Какая огромная и уважаемая жаба!» – почтительно прошептала Астрид. «Только не убегай!» После короткой погони и еще более короткой схватки девочка вылетела из кустов с жабой наперевес. Она едва не сбила с ног какого-то пышноусого дяденьку, неспешно идущего по аллее. «Извините!» – писнула Астрид, уносясь дальше. Дяденька при виде демоненка удивленно моргнул, однако взял себя в руки, подошел к столу и представился, оказавшись волосным агентом кустодиана. — Мир этому дому, — сказал он, — меня зовут Аганель, а вы, я так понимаю, хозяева усадьбы Дегатти. — Вот он Дегатти, — указал Ладжа, — присаживайтесь. Чаю хотите? От чая волосной агент не отказался. Был он пожилой, степенный и служил кем-то вроде местного ленсмана, сельского полицейского. Усадьба Дегати лишилась обитателей задолго до его вступления в должность, и сегодня он весьма удивился, когда на его волшебной карте красный огонек сменился зеленым. «Хотите сразу о чем-нибудь заявить?» – спросил он, кладя в чашку восемь кусочков сахара. «Есть у вас что-нибудь, о чем я, как волосной агент, должен знать?» «Я демон», – сказал Ладжа. «Это я вижу. Может быть, что-нибудь еще?» Я заявляю, что Дегати преступно засрали свое поместье. Это я тоже вижу. Кстати, паспорт волшебного существа у вас есть? Джей перестал нравиться этот тип. Конечно, у нее есть все документы, но она только что спокойно пила чай с сушками, а теперь нужно подрываться, вспоминать, куда она сунула этот паспорт. Ну мы же только переехали», – пробормотала она. «Может, в следующий раз посмотрите?» Вот он. Сунул руку в кошель Майны. Аганель придирчиво изучил плотный кусок пергамента, оформлено было, как полагается, с печатью супрефекта Кустодиана и заверенными подписями двух поручителей. А у ребенка, въедливо спросил он, возвращая паспорт, Майна достал второй пергамент. Аганель придирчиво изучил и его. «Лауреат премии Бриара, это большая честь для нашей радужной бухты», покивал он, прихлебывая свой сладкий чай. «И целых два демона, значит, взрослый и маленький». «Мы не собираемся создавать проблем», – заверила Ладжа, – «а переехали потому, что готовимся к прибавлению. Хотим расти детей на природе». А -а -а, с пониманием сказала Ганель, – «маленькие полудемны, бегающие по лесам радужные бухты». Он утер лицо платком, видимо, чай слишком горячий, волосной агент аж вспотел. «Очень здорово, кстати, что вы к нам зашли», – сказала Ладжа, облокачиваясь на стол. «Мы тут люди новые». Люди? «К словам-то не придирайтесь. Мы только сегодня приехали. Ничего еще не знаем. Мой муж тут родился, но уехал еще в детстве. Не расскажете, где тут что? Магазин ближайший, в какую сторону?» «У нас тут не город Мэтриц, заметила Ганель. «Лавок на каждом углу нет». «Я понимаю, поэтому и спрашиваю», – терпеливо ответила Ладжа. Мимо пробежала Астрид с жабой наперевес, амфибия приняла свою судьбу и покорно глотала мух. Жалкие насекомые! вопила девочка. «Уничтожьте всех, мэтр жаба!» Взрослые проводили ее долгими взглядами, особенно долгим волосной агент.